Тишкин начинал думать об Алине. В последние дни Алина не выходила из головы. Где она? Что с ней? Он много раз звонил Алине с тех пор, но никто не подходил. Потом подошел незнакомый голос и сказал, «Она здесь больше не живет». «А где она живет?» — спросил Тишкин. «Нигде», — по-хамски ответил голос. «Видимо, ему надоели звонки и вопросы. А может, и вправду нигде? Только в его памяти». Такой сгусток страсти и сгусток жалости. Это не размывалось во времени, это осталось в нем навсегда. В том краю была одна единственная улица, по которой ходили громадные автобусы, неслись, как мотоциклы. Если перейти эту опасную дорогу, открывалась еще одна куция улочка вдоль магазинчика. Даже не улочка, а помост. На нем стояли пластмассовые столы и стулья, по вечерам включали большой телевизор, и все местные жители собирались перед телевизором. Они были смуглые, черноволосые, в белых рубахах и черных штанах, похожие на армян, на итальянцев, на любой южный народ. Сообща смотрели спортивные передачи и умеренно запивали пивом. Мимо бродили отдыхающие, тоже присаживались за столики. Немцы выгодно отличались оттенками, сдержанностью одежды и манер. Русские евреи выпячивали себя голосом и телом, все непременное желание выделиться. Стешкин шёл и приглядывался, с кем бы провести вечер, убить время, получить удовольствие, как говорила старуха. И вдруг ноги сами понесли его вперёд и вперёд, туда, где в одиночестве сидела невероятная немка, отдалённо похожая на Алину. Тишкин заметил две краски: золотое и белое. Белой одежды, золотая кожа и золотые волосы. Из украшений только браслет, тоже золотой и массивный. Тишкин подошёл и остановился. Он хотел спросить разрешения, можно ли сесть с ней за один столик, но не знал, на каком языке разговаривать. "Это ты?" спросила немка по-русски. "Что ты здесь делаешь?" "То же, что и все", ответил Тишкин. Это была Алина. Тишкин не верил своим глазам. «Садись», — предложила Алина. Тишкин сел. Они никак не могли начать разговор. А он стеснялся спросить, куда подевался твой рак. Но именно этот вопрос был главным. «Я тебе звонил. Ты переехала?» «В Германию», — уточнила Алина. «И ты живешь в Германии?» — удивился Тишкин. «И в Германии тоже. А еще где?» Где хочу. Ты вышла замуж за миллионера? За Кровайчука? На самом деле, удивился Тишкин. А что тут такого? Ты же его не любила. Правильно, я тебя любила, но ты был где-то, а Кровайчук рядом. Это было справедливо. Тишкин промолчал. А ты как, спросила Алина. Плохо, не снимаю. Просто сижу и старею. Приехал сюда тормозить процесс. Всё болит, особенно душа. А почему ты не снимаешь? Денег нет. Государство даёт треть, а остальное надо где-то доставать. Никто не даёт. А сколько тебе надо? спросила Алина. 1,5 млн долларов, уточнил Тишкин. Я тебе дам. У тебя есть 1,5 млн? не поверил Тишкин. У меня есть гораздо больше. Подошёл официант. Дешкин заказал себе виски и сок для Алины. Это деньги Кровайчука, спросил он.